Глава шестнадцатая. Кафе Бин-Бом. «Дай им понять, чего ты стоишь!» Ближе к концу августа Раиха сказала мужу, что бывший владелец ресторана в Трабзоне, близкий к Вуралам человек, хочет нанять на работу квалифицированного сотрудника. Мевлюд был просто убит, со стыдом поняв, что его финансовые затруднения снова стали темой обсуждения за обеденным столом Акташей. Раиха. Они ищут честного и опытного человека, знающего, как работает кухня и ресторан. А такого сейчас в Стамбуле не просто найти, сказала я Мивлюту. Когда будешь с ними обсуждать зарплату, убедись, что дал им понять, чего ты стоишь. Ты должен это сделать ради своих дочерей, добавила я, потому что Фатьме предстояло идти в начальную школу примерно в то же время, когда Мивлют должен был приступить к новой работе. Мы вдвоём пошли на церемонию начала учебного года, которую проводили в начальной школе Фатьмы Пиале Паша. Нас выстроили в линию вдоль забора, ограждавшего игровую площадку. Директор школы рассказал, что здание школы около 450 лет назад было резиденцией Паши, который захватил несколько средиземноморских островов, принадлежавших французам и итальянцам. Паша сам бросился в атаку на вражеский военный корабль, и когда он пропал, все решили, что он взят в плен. А он на самом деле сумел захватить корабль в одиночку. Дети не слушали рассказ директора. Они болтали или молча сжались к родителям, боясь того, что произойдёт. Когда детей выстроили парами и повели в школу, Фатима испугалась и заплакала. Мы махали ей, пока она не вошла в здание. Стоял холодный пасмурный день. По пути домой во время подъёма в гору я видела слёзы и облака печали в глазах Мивлюта. Он не пошёл домой. А отправился сразу в кафе, где работал управляющим. В тот день я единственный раз забирал Афьёму из школы. Она всю дорогу болтала, рассказывая про усы учителя и про окна в их классе. После того раза она ходила в школу и возвращалась из неё с соседскими девочками. Раиха назвала меня в люто управляющим с одинаковой долей любви и насмешки, потому что на самом деле в этой роли выступал не я, а сам хозяин кафе, шеф Тахсин из Трабзона. Он называл трёх работников своего кафе сотрудниками и требовал, чтобы они избегали называть его шеф, а вместо этого называли бы капитан. Однако новшество привело только к тому, что работники от волнения стали называть его шефом гораздо чаще. Мивлют вскоре понял, что ему предложили эту работу только потому, что шеф Таксин не доверял своим подчинённым. Он обедал дома с семьёй и приходил каждый день к вечеру, чтобы принять кассу у управляющего. Он сам проверял все чеки и затем закрывал кафе до следующего дня. Круглосуточные закусочные на проспекте и стекляль были всегда переполнены и оживлены. Но кафе «Бен Бом» располагалось в таком закоулке, что любой, кто добирался туда вечером, был либо заблудившимся, либо пьяным или находился в поисках сигарет и выпивки. В обязанности Мивлюта входило открывать кафе по утрам в 10 часов и сидеть за кассой до 8 вечера, а также следить, чтобы всё шло гладко. Несмотря на то, что маленькое и тесное кафе было далеко от центральной улицы, дела у него шли неплохо. Посетителями кафе Бинбом были в основном случайные прохожие. И наёмные рабочие из крошечных контор в близлежащих переулках, фотостудий и рекламных агентств, дешёвых ресторанов и ночных забегаловок с классической турецкой музыкой. Мивлют сразу понял, что опасения шефа таксина по поводу честности работников были небез основательны. Работники кафе использовали уловку, о которой Мивлют знал раньше и о которой предупреждал его шеф. Они не докладывали в сэндвичи сыр, мясной фарш соленья, говяжьи сосиски и томатную пасту. И то, что получали за лишние порции, забирали себе. Капитан Токсины, однако, разработал контрмеры, о которых он с гордостью рассказал Мевлюту. Каждый день владелец пекарни «Тайфун» и его хороший знакомый из Резе, который поставлял в Бенбом хлеб для сэндвичей и булочки для гамбургеров, звонил капитану, чтобы сообщить, сколько именно батонов он доставил в тот день. Подобная арифметика мешала персоналу использовать сыр и фарш с экономленной на других порциях. Правда, работники легко проворачивали то же самое с апельсиновым, гранатовым или яблочным соком. А так как тут у служливого булочника не было и лишний стаканный подсчитать было некому, управляющему Мивлюту оставалось смотреть в оба. Главной обязанностью Мивлюта, однако, было следить за тем, чтобы ни один посетитель не уходил без кассового чека. Это великое изобретение получило распространение в Стамбуле 5 лет назад. Капитан верил, что неважно, как много пройдохи украдут сыра, неважно, сколько подслащённой воды они тайком под прилавком подливают в неполный стакан апельсинового сока. Работники не смогут обмануть его, если каждый покупатель получит чек. Чтобы обеспечить дисциплину, капитан время от времени посылал в кафе одного или другого своего знакомого. Секретный ревизор должен был попросить скидку на заказ в обмен на согласие забыть про чек. Если кассир соглашался, это значило, что он крадёт деньги и должен быть немедленно уволен, как предшественник Мивлюта. Мивлют относился к коллегам по кафе не как к врагам, ожидающим удобного случая, чтобы обмануть своего трабзонского босса. А как к кусердной команде ресторанного корабля, на котором они все плывут. Он всегда работал с улыбкой и получал подлинное удовольствие, хваля работу коллег. Ах, как ты чудесно пожарил этот тост! Или, господи, какой у тебя днэр кибаб получился приятный и хрустящий! Если команда кафе работала хорошо, а день выдался удачный, Томи Влют полный гордости послушно докладывал об этом вечером начальнику. Сдав вахту капитану Он бежал домой, чтобы глотнуть чашку мерджемека или терханы, заботливо сваренного ворейхой, краешком глаза поглядывая в телевизор. Так как работникам позволялось брать для собственного употребления столько сэндвичей и кебабов, сколько они хотели, Мевлют никогда не приходил домой голодным и не просил много на обед. Прихлёбывая суп, он любил рассматривать школьные учебники Фатьмы, особенно буквы цифры и фразы, которые она выводила красивой ручкой по белым страницам тетради. В его время тетрадки были из дешевой желтой бумаги. Он по-прежнему уходил торговать бузой ближе к концу вечерних новостей и продавал ее до половины двенадцатого. Теперь, когда Мевлюд имел постоянный источник дохода, он не чувствовал давящей необходимости продать на стаканчик больше и или искать новых покупателей в старых районах за золотым рогом, где водились злые собаки. Однажды летним вечером он навестил святого наставника и его учеников, прихватив тележку с мороженым. Те вынесли ему поднос, на котором стояли пузатенькие чайные стаканчики, которые он наполнил до краев. С того самого дня он стучался к ним в дверь всегда, когда чувствовал потребность с кем-то поговорить. А Буза — всегда служило тому оправданием. Так что с наступлением зимних холодов его визиты продолжились. Чтобы никто не подумал, что он приходит ради торговли, а не ради возвышенной беседы, он настоял, чтобы мороженое или буза каждый третий визит были за его счёт, пока один из его посетителей однажды не назвал это пожертвованием святой обители. Встречи со старцем назывались беседами. Прошёл почти год с первого прихода его к старику. Наконец, Мивлют догадался, что квартира, в которой старец давал своим ученикам частные уроки по искусству османской каллиграфии, была также тайным местом встречи его секты. Одной из причин, почему Мивлют так поздно понял это, было то, что посетители квартиры, которая служила духовным центром, были по характеру тихими и замкнутыми. К тому же сам Мивлют долго не придавал значения происходящему. Он был так счастлив бывать у старца и знать, что в каждый четверг вечером старик найдёт время поговорить с ним и выслушать его проблемы, даже если это займёт всего 5 минут, что старался не думать обо всём, что могло испортить его счастье. Кто-то однажды пригласил Мивлюта на вторничные беседы, обычно собиравшиеся от 25 до 30 человек, на которых святой наставник беседовал с каждым, кто стучался в его дверь. Но Мивлют отказался от приглашения. Иногда он беспокоился, что посещая тайную секту, совершает что-то незаконное, но всякий раз успокаивал себя, что если бы это были плохие люди, которые совершают нечто дурное, у них не было бы огромного портрета Ататюрка на стене. Вскоре однако он понял, что портрет Ататюрка был там только для прикрытия, вроде того плаката с Ататюрком в шляпе, который висел прямо на входе в логово коммунистов на Кюльтипе. где они с Ферхатом часто бывали школьниками. Если полиция нагрянет в дом, благочестивые ученики могли бы сказать: "Какая-то ошибка. Мы все любим Ататюрка". Единственным различием между коммунистами и политическими исламистами было то, что коммунисты критиковали Ататюрка постоянно, но на самом деле верили в него, а исламисты никогда не говорили ни слова против лидера нации, хотя совершенно его не любили. Мивлют в душе сочувствовал последним. Однако, когда некоторые наиболее дерзкие и откровенные из последователей святого наставника заявляли: "Ататюрк разрушил нашу славную пятисотлетнюю традицию каллиграфии, пытаясь подражать западу со своей алфавитной революцией". Он делал вид, что ничего не слышит. Точно так же Мивлют не одобрял тех учеников, которые лезли из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание учителя, но сразу начинали сплетничать и обсуждать телепрограммы, как только он выходил из комнаты. Ни в одной из комнат в квартире святого наставника мивлют не заметил телевизора, и это беспокоило его, потому что в его глазах отсутствие ящика служило подтверждением тому, что здесь затевается что-то опасное. Посещавшие старца неофиты Леско могли бы обрасти проблемами при следующем военном перевороте. С другой стороны, старик никогда не говорил Мивлюту ничего, что могло бы быть истолковано как политическая пропаганда или идеологическая обработка. Раиха. Когда Амивлют работал в кафе, а Фатима уходила в школу, у меня появилось много времени на вышивание. Нам больше не надо было беспокоиться о том, как свести концы с концами. И я работала потому, что мне нравилось вышивать, и потому еще, что мне было приятно самой зарабатывать деньги для себя. Чаще всего клиенты мне давали какую-нибудь картинку или страницу из журнала. Но иногда говорили «Сама решай». Когда приходилось решать самой, я оказывалась в тупике, бесконечно рассматривая ткань, спрашивая себя, что я должна сделать, что я должна вышить на ней. Иногда идеи переполняли меня. Узоры, цветы, облака, скачущие по полям газели, я могла нанести их на навески, наволочки под одеяльники, скатерти и салфетки. Прервейс Раиха. Ты опять обо всём забыла, за работой, говорила Раиха. Два или три раза в неделю Раиха брала за руку Фатьму и Фивзие и отводила их в кафе. Девочки не часто видели отца. только по вечерам, когда он ненадолго заходил домой выпить чашку супа. Мевлюд все еще спал, когда Фатьма уходила в школу, и обе девочки обычно были уже в постели, когда он возвращался домой в полночь. Фатьма и Февзье хотели бы ходить в кафе почаще, но отец запрещал им самостоятельно туда выбираться и настаивал, чтобы они всю дорогу держали мать за руку. Раихе не разрешалось ходить в Беоглу, а особенно на проспект Истекляль. Когда она с девочками перебегала с одной стороны проспекта на другую, ей казалось, что она не столько уклоняется от потока машин, сколько бежит от толпы мужчин биоглу. Раиха. Раз у меня есть такая возможность, мне хотелось бы объяснить. Неправда, что я кормила мевлюта во время обеда только с супом. Я часто делала ему минимен с петрушкой и зеленым перцем. Жарила картошку, пекла пирожки и тушила фасоль с большим количеством сладкого перца и моркови. Как вы знаете, Мевлюд любит жареную курицу с картошкой. Теперь он больше не продает плов. Но раз в месяц я покупаю ему и девочкам курицу у Хамди-птичника. Хамди все еще делает мне скидку. Она никогда не говорила об этом дома. Но настоящей причиной, по которой Раиха водила девочек в кафе «Бин-бом», Было то, что там они могли до отвала наесть с кебаба в лаваше и сэндвичей с сыром и сосисками, по горло на пицца Айрана и апельсинового сока. Вначале Раиха всегда чувствовала себя обязанной как-то объяснять эти визиты. «Мы просто проходили мимо и зашли поздороваться». «Отличная мысль», — отвечал непременно кто-то из работников кафе. После первых нескольких приходов девочкам готовили и накрывали их любимые блюда — хотя они даже не успели ещё попросить их Раиха не ела ничего, и если любезный улыбающийся работник кафе сам предлагал ей кебаб или горячий сэндвич с сыром, она всегда отказывалась, говоря, что сыта. Мивлют гордился принципиальностью жены и никогда не уговаривал её: "Ладно, ладно, поешь немного". Как ожидали его подчинённые. Позже, когда Мивлют узнал, что работники бинбома обманывают капитана таксина, Бесплатные кебабы и сэндвичи для его дочерей начали тяготить его совесть.